Глава шестнадцатая В ту ночь я никак не могла заснуть. А ведь я впервые спала в кровати одна, не считая Дон Кихота, который свернулся возле меня калачиком. Я никогда не видела такого чистого пола, такого толстого матраса и такого пышного одеяла. Калет одолжила мне свою ночную рубашку. Тонкая нежная ткань, расшитая цветами и лентами, Я не смела пошевелиться, боясь помять её. Сердце по-прежнему колотилось в моей груди. Чем я так разозлила Кармен? Допустим, преданная не подразумевала ребёнка, но меня-то за что прогонять? В чём моя вина? Я не выдала ни одного секрета. Я одна из них, моё место рядом с ними. Да, я общалась с Калет и с учительницей Но у меня же не было ничего общего с мадмуазелями. Я попробовала закрыть глаза. Бесполезно. Перед моим внутренним взором стоял такой яркий образ Калет и королевы Веры, что даже в полумраке было светло, как днём. Была ли мадмуазель Тереза бабушкой Калет? И кто такая сама Калет? Время от времени мы с ней перекидывались парой слов в мастерской. Но для меня было важнее избежать гнева Санчо, чем узнать, откуда она взялась. По правде говоря, я не знала о ней ничего, только то, что она хорошо шьёт и у неё стройные ножки. Блондинка была слишком красива для честной девушки, подумалось мне на следующий день, когда я столкнулась с ней, бестыдно разгуливающей по дому полуодетой. Как сюда попали такая красота и утончённость? Если не считать мастерских по пошиву из-под рилей, Малеон был лишь местом встречи пастухов. Пастбище, коровы, река. А посреди всего этого скрытые от постороннего взгляда девушка и две старые девы в сопровождении черного как уголь дворецкого ростом с колокольню. Через некоторое время я узнала историю мадмуазель Веры, которая оказалась далеко не старой девой. Старый положим да, но определённо не безразличный к обществу мужчин. Уверяю тебя, Лис.